В ту же самую минуту раздавшиеся жалобные крики заставили меня повернуть голову, и я увидел в другой зале, сквозь хрустальные стены, процессию красивых женщин, одетых в траурное платье с белыми челмами на голове. — Вот, — сказал мне старик, — женщины, составлявшие свиту несчастной рюидеры. Четыре раза в неделю они приходят совершать эту печальную процессию вокруг тела Дюрандара. Он еще не кончил своего объяснения, как я почувствовал, что меня поднимают вверх. И дворец, и лук, и Монте-Синус, и все эти предметы вдруг исчезли из вида. «Но как это могло быть, милостивый государь?» — спросил Лоренцо — чтобы вы видели и слышали столько, пробыв не более часа в этой пещере. — Как не более? — возразил Дон Кихот. — Три восхода и три заката солнца. — С нами крестная сила! — воскликнул Санчо, ударив себя в лоб. — Возможно ли, чтобы волшебники до такой степени расстроили рассудок моего доброго господина? — Друг мой! — с важностью отвечал Дон Кихот. Прощаю тебе эти выражения из уважения к привязанности твоей ко мне. Ты знаешь, что я не люблю лгать. Уверяю тебя и повторяю, что все, слышанное тобою, точно случилось со мною. Да притом я не все еще рассказал. Со временем сообщу тебе множество других диковинок, которые объяснят и сделают вероятным все, что тебе известно. Здесь мы должны сказать нашим читателям, что на поле рукописи, содержащей в себе повествование о Великом Дон Кихоте, написано рукой сочинителя следующее важное примечание. Все приключения доселе виденные необыкновенны, но их можно объяснить. Это же совершенно противно здравому смыслу. С другой стороны, чистосердечие и откровенность нашего героя отклоняют от него всякое подозрение во лжи. Поэтому кажется всего вероятнее, что он видел все это во сне. Как бы то ни было, но Лоренцо поблагодарил рыцаря за его удивительный рассказ и обещал в точности все пересказать отцу своему. Пообедав на траве с ясными припасами Санчо, все трое сели опять на лошадей. Лоренцо простился с Дон Кихотом, чтобы возвратиться к Дон Диего, между тем, как наш искатель приключений, его оруженосец, поехали далее.